Сейчас не время носить тяжесть. Я еще могу держаться на ногах, хотя, правда, мы с тобой не похожи на жирных валов. Багира искоса посмотрела на свой зерошенный пыльный бок и проворчала. Вчера ночью я убила вала под гермом. Я так ослабела, что не посмела бы броситься на него, если бы он был на свободе. Вау! — Маугли засмеялся. «Да, теперь мы смелые охотники. У меня хватает храбрости ловить и есть личинок». И они вдвоем с Багирой спустились с сухим и ломким кустарником на берег реки, кружевным отмелем, которые разбегались во всех направлениях. «Эта вода не проживет долго», — сказал Балу, подходя к ним. «Посмотрите на тот берег». На ровной низине дальнего берега жесткая трава джунглей засохла на корню и стояла омертвелая. Протоптанные оленями и кабанами тропы, ведущие к реке, исполосовали рыжую низину пыльными ущельями, проложенными высокой траве. И хотя было еще рано, все тропы были полны зверьем, спешившим к воде. Слышно было, как лани и их детеныши Кашляют от пыли, мелко, как нюхательный табак. Выше по реке, у тихой заводи, Огибавшей скалу мира, Хранительницу водяного перемирия, Стоял дикий слон хатхи Со своими сыновьями. Худые и стерые в лунном свете, Они покачивались взад и вперед, Покачивались, не переставая. Немного ниже — Стояли рядами олени, еще ниже кабаны и дикие буйволы, а на том берегу, где высокие деревья подступали к самой воде, было место, отведенное для хищников, тигров, волков, пантер, медведей и прочих. «Правда, что мы повинуемся одному закону», — сказала Багира, заходя в воду и, поглядывая искоса на ряды стучащих рогов, и настороженный глаз там, где толкались у воды олени и кабаны. «Доброй охоты всем, кто со мною одной крови!» — прибавила она, ложась и вытягиваясь во весь рост. Выставив один бок из воды, она шепнула сквозь зубы. «А если б не этот закон, можно бы очень хорошо поохотиться». Чуткие уши оленей услышали последние слова, и по рядам пробежал испуганный шепот. — Перемирие! Не забывайте о перемирии! — Тише! Тише! — пробурчал дикий слон Хатхи. — Перемирие продолжается, Багира. Не время сейчас говорить об охоте. — Кому это лучше знать? как не мне, — ответила Багира, поводя желтыми глазами вверх по реке. — Я теперь ем черепах, ловлю лягушек. — Мгайя! Хорошо бы мне выучиться жевать ветки. — Нам бы тоже очень этого хотелось. Очень! — проблеял молодой олененок, который народился только этой весной и не одобрял старых порядков. Как неплохо было народу джунглей, но даже слон хатки невольно улыбнулся, а Маугли, который лежал в теплой воде, опираясь на локти, громко расхохотался и взбил ногами пену. — Хорошо сказано, маленькие рожки, — промурлыкала Багира. — Когда перемирие кончится, это будет зачтено в твою пользу и она зорко посмотрела в темноту, чтобы узнать олененка при встрече. Мало-помалу говор пошел по всему водопою, вверх и вниз по реке. Слышно было, как свиньи, возясь и фыркая, просили потесниться, как мучали буйволы, переговариваясь между собой на песчаных отмелях, как олени, Рассказывали друг другу жалостные истории о том, что совсем сбили с ног в поисках пищи. Время от времени они спрашивали о чем-нибудь хищников, стоявших на том берегу, но новости были плохие.